счет вообще отваляает и успокаивает а вкупе с созерцательным моментом помогают концентрации ты как бы растворяешься в окружающей тебя среде неважно что это квартира офис или холодная зирая канава на лыс холме как и в моем случае так ровно на восемьсот пятьдесят третьем выдохе я услышал в отдалении далекое жужжание а опереддя взгляд влево за переправу заметила легкое облачко над невысокими деревьями вдали сосредоточившись и приложив к левому глазу трофейный прицел я успел сделать еще несколько дыхательных упражнений кто бы ни ехал в дали машин больше двух и меньше пятнадцати скорее всего это наши гости отжав танги анттурации я дал своим сигнал приготовиться порадовало то обстоятельство что артельщики откликнулись сразу без задержек значит правильно ждать я их все таки немного научил это обнадеживво наши соседи пока еще не подавали голоса по неведомой мне причине наблюдателей второй штурмовой группы проигнорировали ясновидимый пыльный след на горизонте док в канале татика помех почти до неузнаваемости исказило голос командира левобережной штурмой группы две жухаль справа пятьдесят похоже дождали оу веня был прав а я слишком жестко судил туристов за невнимательность наблюдатели они выставили только пользовались обычные эстафеты отсюда задержка в докладе. шерман ответил что мол ждите на этом снова все влеглось. я проверил еще раз насколько удобно лежат выстрелы и труба гранатомета чтобы просто разогнать кровь по жилам минут через десять с левого берега послышался отчетливый гул моторов и я увидел что похоже действительно началось на довольно приличной скорости из леса появилась окрашенный в темно серый цвет бмп это был первый неприятный сюрприз поскольку даже одна такая танкетка способна передавить словно кур всех сидящих сейчас в засаде. я тоже не рассчитывал тратить усиленные выстрелы на нечто подобное, кроме того я не уверен что смогу качественно поджечь коробку имеющимися у меня гранатами тем временем следом за танкеткой за поворота Вышло два «Хамби». Во второй машине я по признакам узнал инкассаторов. Видимо, колонну усилили в самый последний момент, о чем ни Шерман, ни его подельники просто не могли знать заранее. Отменять акцию Шерман не станет. Решив встряхнуть с себя обузу в виде идеалистично настроенных граждан, он скорее смоется в суматохе, чем отыграет назад. Осложнялось только наше положение. Но я тоже не намерен уходить, однако по совершенно противоположным причинам. Почти всегда рисунок реального боя меняется непредсказуемым образом. Ломая спланированную операцию, приходится импровизировать. Об этом знаешь. Это учитываешь при разработке операции. До занудства часто говоришь, об относительности всякого планирования подчиненным. Однако всякий раз, когда что-то идет в разнос, посещает неистребимое чувство досады на собственную непредусмотрительность, и в голове крутится один и тот же глупый по сути вопрос. Ну почему? Почему опять косяк? Да, в тонном рации сигнал артельщикам, подтверждая боевую готовность, Я снова приник к земле, наблюдая за движением каравана. Тем временем на чистоте туристов царила тихая паника. Командиры групп запрашивали инструкций, а вождь их успокаивал, открыто матерясь в эфире. «Док в канале! У них коробочка, повторяй, у них барня! Дрозд, каков будет приказ? Нам отходить?» «Здесь дрозд, без паники!» Работаем по плану. Ждём ленточку. Повторяю, ждём ленту. Аут. Док в канале. Копи-аут. Кэрри в канале. Продолжаем или как? Дрозд. Задрали уже оба. Всем сидеть на своих позициях. Мы сюда пришли воевать. Значит, в вашу мать, ёпсу, опиз. Будем воевать. Копи-аут. Кэрри, копи-аут. тем временем танкетка перевалила через мост оба джипа замерли и на мост не въезжали стрелки и на крышах машин медленно без нервов осматривались по секторам башенки шарили вдоль дороги стволами агэсов но никакого напряжения я не заметил похоже усиление не было плановым и нападение еры не ждали БМП урча мотором отъехал от на ста метров на сто и встала задняя парель откинулась и оттуда выбежала шестеры солдат с полноразмерными автоматами легко узнаваемой конструкцией похоже это тоже были резервисты поскольку они вооружены устаревшими автоматами по моему это были м шестнадцать а остальное обмундирование выглядело новым и не обмявшимся по фигуре углава татопорщи кое где осторожно приложив к глазам трофейный прицел я увидел на нарукавных нашивках шеврон с изображением стилизованной взрывающейся бомбы это были обычные саперы в придачу никаких дронов или вертолетной группы сопровождения колонии не придали авиации. видимо посчитав что легкой бронетехники будет вполне достаточно но еще не вечер саперы добросовестно шарили по дороге ми наискателями один шел со служебной собакой это был обычный спанель пес грамотно нюхал землю вертел башкой но не лаял собака чуяла людей однако тренировали ее на другое иначе беселье бы уже началось средних габаритов чернокожий кинолог в паре с еще одним упитанным светловолосым солдатом со сдвинутой на затылок каской обследовали визуально опоры моста и заглянули в забитые листьями мусором дренаж на правобережном съезде где туристы прикопали в фугас я внутренне приготовился стрелять даже потянулся уже к трубе гранатомета поскольку собачка вполне могла спалить закладку пес нюхал бетонные плиты местами раскрошившиеся по краям от времени и сырости потом покопался передними лапами около отверстия дренажной трубы видно было что запахи возбуждают собаку короткие обруба хвоста спокойно мотался из стороны в сторону морда дергалась вверх и вперед потом с панель громко гавкнул и начал остерронеллорыть землю перевяжав на правую обочину дороги моя правая рука сомкнулась на холодной трубе гранатомета мне показалось что собака вот вот выкопает провода закладки и придется начинать воебать Не отрываясь, я следил за собакой и подбежавшему к ней встревоженному хозяину. Негр закинул автомат за спину, освобождая руки, и склонился над разрытой его лохматым помощником ямкой. Пес вел себя странно. Обычно собака, обнаружив фугас или мину, просто сидит рядом. А эта псина рылась в яме и не пускала хозяина к находке. с трудом отогнав собаку сапер вскинул руку вверх жестом приказывая остальным отойти я уже защелкнул фиксатор гранаты и в любую секунду был готов поджарить бмп выстрелив в десантный отсек танкетки это вполне могло получиться по прямой до броне машины было около двухсот метров граната разнесет незащищенное нутро танкетки и та развалится, как картонная коробка. Неожиданно послышался дружный солдатский ржач. Отложив гранатомет, я пригляделся к гогочущим саперам сквозь прицел и помимо воли тоже улыбнулся. Посеревший от напряжения и ярости негр брезгливо держал на за остатки хвоста окоченевший труп какого-то грызуна. Спанель — прежде всего охотничья собака. С инстинктом не поспоришь. Скорее всего, труп белки прикопал кто-то из минеров, взяв на ум возможность появления кинолога. Я мысленно пожелал, чтобы этот человек уцелел. Грамотный минер в дальнейшем будет очень кстати. Засмеявшись еще немного, солдаты запрыгнули в БМП, и та тронулась дальше довольно быстро удаляясь еще на двести метров на дом процедура повторилась и вскореожли машины замершие за мостом вздревела многоголосица моторов и первая пара хамби перевалила через мост следом урча словно голодные динозавры стали подтягиваться четыре тяжелые фуры с низкими бортами. одновременно на том берегу из за поворота выехала вторая пара бронированных джипов и замерла как раз напротив того самого березняка где расположилась группа потока тяжелог окружженные фуры медленно перевалили через мост с опоры покрытия которого в воду осыпались мелкие осколки бетона впереди что то застопорилось И грузовики встали так, что между ними оставался недопустимо маленький зазор, всего каких-нибудь полметра. Замыкающая пара замерла при въезде на мост, но потом водила сзади в Ахамви сдал назад, и машины выстрелились таким образом, что вся правая сторона дороги, в том числе и мой лысый холм, оказались у них в секторе обстрела. «Значит, если док не скомандует своим атаковать, как планировалось, мне не дадут даже поднять головы, и группа Кэрри окажется один на один с бронемашиной, двумя джипами и солдатами в кабинах грузовиков?» «Черт, это почти верная смерть!» «Однако у Амеров диспозиция получилась тоже не самая удачная». бпе и об баханмви теперь заперты застопорившимися фурами и лишены возможности маневрам и огнем поддержать тыловое охранение через десять минут показавшийся мне целой вечностью сапер снова забрался в бэмпе и колонна конвульсивно дергаясь сдвинулась буквально на пару метров вперед